«Ленокс. В поясной сумке у меня неизменно хранились моток бечевки, батончик из овса и семян, прессованных в меду, складной нож для случаев, когда не годится меч, и пуговица от отцовского сюртука. Собираясь на задание, я сложил в заплечный мешок провиант, бурдюк с водой, жгуты, смену одежды и палатку. Сунул в сидельную сумку лук со стрелами, хотя сам толком не понимал зачем» и захватил допотопные карты в надежде, что они выведут нас к цели. Жаль, с собой не возьмешь холодный рассудок. План ошеломлял своей дерзостью. Однако, если мне суждено преуспеть, доказать всем, что пробил час отвоевать наше королевство, все горести, пережитые мной в Вазина, окупятся с лихвой. Блайз первой явилась в условленное место. Я вскочил на лошадь, готовый ехать, И она сделала то же самое. Энига отправился за мечом. «Гриффин вот-вот будет. Как только простится с дамой сердца». «У него есть возлюбленная», — изумился я. Блайз хитро улыбнулась. «Помнишь, накануне я собиралась затеять драку в столовой, если маневр с Гриффином и Энига не сработает? Его девушка и вызвалась мне помочь. Ее зовут Рами. И ради Гриффина она в лепешку расшибется». Я ошарашенно натянул поводья, чтобы усмирить чересчур ретивого коня. «И давно у них?» «С месяц. Рами была в числе тех, кто забрел в замок полгода назад. Припоминаешь?» «Забудешь такое. Разношерстная группа из двадцати человек на многих произвела неизгладимое впечатление. За четверо суток скитаний по лесу половина не стояла на ногах и передвигалась ползком». Обогревшись и насытившись, они так самозабвенно присягнули на верность Кавану, что меня затошнило. Гриффин поделился с ней твоим грандиозным замыслом не уступать врагу ни пяти, и бедняжка рыдала всю ночь пролет. Он никогда о ней не рассказывал. «Мы все здесь как на ладони», — Блайз пожала плечами. «Наверное, хотел сохранить тайну». У меня вырвался горестный вздох. В очередной раз убеждаешь что от любви одни неприятности. И Нига возник на пороге конюшни с двумя мечами под мышкой и мешком за спиной. Эй, шепнул я, ты в курсе про девушку Гриффина? Раме, вздохнула Нига, та «Да еще штучка. Выходит, все знали, кроме меня. К нам уже направлялся Шервин, ведя лошадь по усты. В глаза сразу бросился его решительный, сосредоточенный вид. Неплохое начало. Он шел налегке, твердой поступью. Похоже, из него выйдет отменный солдат. Подоспевший Андре был самособранность и энтузиазм. Гриффин пришел последним. Старательно пряча заплаканное лицо за конской гривой, он сыпал шутками и прибаутками, зубоскалил. Увидев столь разительную перемену, Я вдруг осознал, сколь отчаянно замок нуждается в людях вроде него. Вроде моего отца, способных рассеять мрак и снять гнетущее напряжение. И нега будто прочел мои мысли. «Думаю, мы справимся и без него», — шепнул он. Я молча кивнул. «Каван вот-вот развяжет кровопролитную войну, где уцелеют немногие. Но пока час не пробил, надо пользоваться осрочкой. Гриффин. «Да, сэр», — откликнулся тот, не поднимая головы, — «ты остаешься». Каван переоценил масштаб моего задания. Гриффин судорожно сглотнул, однако проявил твердость. «Ленокс, я еду. Все уже обговорено». Я буравил его взглядом, вынуждая подчиниться. Гриффин упорствовал, не желая прослыть трусом. «Как упорствовал бы всякий на его месте» однако трусость была тут совершенно ни при чем наконец он шумно выдохнул спасибо леннокс не стоит благодарности миссия тебе предстоит не из за легких следи чтобы в наше отсутствие здесь все не развалилось к чертям слушай сэр ухмыльнулся он вперед скомандовал я и пришпорил коня надо убраться подальше отсюда пока каван не узнал что мы выдвинулись не в полном составе, убраться отсюда и подобраться ближе к Дорейну. Я задыхался в здешних краях, и каждая вылазка по ту сторону границы чудилась глотком свежего воздуха. До самого трудного отрезка пути было рукой подать. Там, где заканчивались наши земли, темнела густая, но проходимая чаще. За ней вздымались и опадали волнами поля, поросшие густой травой и дикими цветами. Пейзаж словно сошел с полотен талантливого живописца. Вот только насладиться им могли немногие. Жуткий непролазный лес надежно скрывал красоты полей от посторонних взоров. Ни единый солнечный луч не проникал сквозь сомкнутые намертво кроны. Деревья пониже, необремененные листвой, растопыривали раскидистые тонкие ветви, которые вцеплялись в путников, спарвали одежду и плоть и, густо переплетаясь, не давали проходу. Единственным ориентиром служили крохотные клочки неба и два различимые сквозь кроны. Но только опытный проводник мог следовать по ним, не заплутав. Да и откуда взяться проторённой дороге, если мы забредали на запад лишь ради очередного задания или горстки жалких изнарённых рекрутов? Долгие часы мы блуждали по лесу, Пока на закате нам не улыбнулась удача. Из моей груди вырвался вздох облегчения, когда в темном тоннеле чаще забрежил угасающий свет. Мой народ обосновался не в самой плохой части континента. У нас был доступ к морю, плодородные земли и уединение, которое я предпочитал. Однако, пробираясь вдоль границ других стран, я невольно залюбовался их красотой. Залюбовался бескрайними полями, реками, с мелодичным журчанием текущими по каменистым руслам к океану. Каждый попавшийся на пути деревушки ребятня встречал нас веселым смехом, приветливо махала вслед. На еще неосвоенных, освоенных, но уже разделенных территориях возводили изгороди. Размежевать участки, отмежевать чужаков. Мы скакали во весь опор, без устали и без продуху. Олдрик угнал скот из северной части Халсгора, поэтому я предпочел сделать крюк, держась поближе к соседствующей с ней южной границе Кадаада. К вечеру мы достигли Монриа, обозначенный на карте густой бор с тех пор изрядно поредел, но все же сохранил узнаваемые очертания. Монриа, сверившись с картой, я протянул ее и Нига. «Э, я не умею читать». В полголоса промямлил тут. Я прикусил язык, чтобы в торопях не сболтнуть лишнего и не обидеть товарища. Тебе и не нужно читать. Взгляни на местность. Вот бор, а вот озеро, которое мы проезжали. И Нига окинул цепким взором карту, осмотрелся по сторонам, припомнил оставшийся позади ландшафт и, слечив детали, утвердительно кивнул. Думаю, это прав. Согласен. Я обернулся к отряду. «За ночуем под деревьями», — А чуть свет, снова тронемся в путь. Подъехав мелкой рысью к ближайшему стволу, я спешился и привязал коня. И Нига занялся палаткой. Скажу честно, твоя затея мне по душе. Если вернемся с победы, наше задание войдет в историю. Я почесал коня за ушами. При хорошем раскладе мы прославимся, а при плохом лучше не представлять. Вот и не представляй. У нас отличная команда. Все получится. Главное не высовываться, не лезть на рожон. Твоими бы устами. И вот еще. Я отвел инига в сторонку и понизил голос: Если меня убьют, постарайся выполнить задание любой ценой, хотя бы после моей смерти, но справедливость должна восторжествовать. А Дарейн вернуться к законному владельцу. Признание отозвалось почти физической болью. Жажда обладания соседствовала с горечью утраты, и осознавать ее было поистине мучительно. Отряд тебя поддержит, пожалуй, с охоты, чем меня. И Нига сглотнул. «Можешь на меня рассчитывать», — заверил он. «Только ничего с тобой не случится, слишком ты башковитый». Я поковырял носком сапога землю. Мой отец славился незаурядным умом, однако... Вазина возвратился разрубленным на куски. Уверен, Каван не расстроится, если меня постигнет та же участь. Скорее, наоборот. Но вы не должны опускать руки. Боритесь до конца за наше королевство. Инига коротко кивнул и принялся устраиваться на ночь. Я вытряхнул из мешка палатку, расстелил. Вечер выдался прохладным, но не настолько, чтобы разводить огонь. За спиной раздались шаги. Обернувшись, я увидел блайс «Какие-то проблемы?» Она бросила взгляд по сторонам и, удостоверившись, что нас никто не услышит, спросила. «Ты и правда убивал людей?» Вопрос был таким нелепым, что я с трудом удержался от смеха. блайс давно ты в Вазина?» Полтора года пришла вместе с переселенцами из Рошмара, когда на родине случился урожай. То было самое крупное пополнение в наших рядах. Путь из Рошмара не пролегал через чудовищный лес, однако не всем удалось без потерь преодолеть горы. Треть беженцев получила обморожение, а более десятка погибли в дороге. Тогда ответ тебе известен. Трое на этой неделе. Еще несколько дезертиров пару месяцев назад. Помнишь пиратов? Которые умудрились обогнуть скалы и пытались напасть на нас с моря. Еле-еле потом отмыл меч от крови. Точную цифру не назову, давно сбился со счета, но самым безжалостным и кровавым военном слову по праву. Блайс смотрел на меня в упор. Тогда почему ты позволил Гриффину остаться? Почему пощадил его, если человеческая жизнь для тебя ничего не стоит? Я выпрямился и устремил на Блайс пристальный взгляд. Речь не о сострадании. Людей и вправду избыток. Зато Каван сейчас рвет и меч — это за моего неповиновения. В общем, сплошные плюсы. Что-то промелькнуло в ее глазах. «Однако из всех нас ты выбрал именно Гриффина. Пожалел двух влюбленных. «Пусть будет по-твоему». «Будет, не сомневайся», — хмыкнула Блайс, однако с места не сдвинулась. «Знаешь, даже в самые темные времена, даже в разгар войны, двое способны обрести друг в друге свет». Меня молнией пронзила догадка. Блайс ставила передо мной вопросы, на которые не хотелось искать ответа. Страх ледяной рукой взял меня за горло. Смотрю задание, совсем скружил тебе голову. Предлагаю забыть этот разговор раз и навсегда. Блайс с улыбкой отступила на шаг. «Попробую, но обещать не могу». «Если меня отказываются признавать, пусть хотя бы боятся», — думал я до сих пор. И глубоко заблуждался. Страх был не выбором из двух зол, а моим подсознательным стремлением. Признание делает тебя уязвимым, и одна только мысль об этом повергала меня в трепет. «Блазь, оставь эту затею», — совладав с собой, выдавил я, — «ничего у тебя не выйдет». Она покачала головой и зашагала прочь, безмятежно бросив напоследок. «Запомни, я никогда не проигрываю».